отличавшейся таким постоянством. Послушайте, что я придумал, сказал он им. Мы составим письмо от имени итальянского торговца, какого-либо корейского купца, где после разных подробностей, касающихся торговли, будет сказано следующее: Недавно прибыл к пармскому двору испанский кавалер Дон Гастон де Кагольюс, Он выдаёт себя за племянника и единственного наследника богатой вдовы Доньи Элеанор де Ласарилье, живущей в Коре. Этот синьор сватается к дочери одного влиятельного вельможи, но её дадут за него только после того, как убедятся в достоверности этих сведений. Мне поручено обратиться к вам за справками. Соблаговолите сообщить, знаете ли вы этого дона Каголььеса? И как велико имущество его тётки. Этот брак зависит от вашего ответа. Парма такого-то числа и так далее. Старик шёл такой обман за астроумную выдумку, за хитрость, простительную любовником. А субредка, ещё менее щепетильная, чем её барин, весьма его одобрила. Затея Комбадоса показалась им очень удачной, так как они знали Елену за девушку гордую и способную сразу принять какое-нибудь твёрдое решение, если только она не заподозрит подвоха. Дон Хорхе сам взялся сообщить дочери о моей измене, и дабы придать всей истории больше правдоподобности, решил привести к ней купца, якобы получившего из Пармы означенное письмо.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 Правда любовь ко мне заставила её сперва прослезиться, но, призвав всю свою гордость, она оттёрла слёзы и сказала отцу твёрдым голосом: "Сеньор, вы были только что свидетелем моей слабости. Будьте же свидетелем победы, которую я одержала над собой. Всё кончено. Я питаю только одно презрение к дону Гастону и считаю его последним из людей. Не будем больше говорить об этом".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 Он приложил все старания, чтобы её развлечь, и это ему удалось благодаря самым разнообразным увеселениям, какие он изобретал с необычайным искусством.